Лоскутное одеяло В небе месяц с полукругом Посветил да сгинул прочь. Что ж ты спишь, моя подруга? Смотри, какая ночь! Жарких плеч ужель не ломит? Разве губы не горят? Ты одна в холодном доме Запираешь дверь зря. под ласкутным одеялом, где рисунок глубой. Может быть, теплей бы стало в эту ночку нам с тобой? Ты меня бы превзокала. Я б тебя на перебой под ласкутным одеялом, где рисунок глубой, я зову. В ответ ни звука. Две не скрипнет отворясь. Кей Госпит моя подруга в власти ночи покоряс. Лишь горошенка серевошки закилась под кровать. И мечтаю я до дрожи эту ушка целовать.